Место быть на всей планете, жила я долго ваши дань и грез, прощада все тебе на этом свете, Но кто сказал, что можно все забыть, И ложь, пусты. Я столько раз пыталась сохранить Мою любовь, затмив свое сознание Мое последнее рассказ Больше не хочу мое последнее разгаяние души израненной оча. кто сказал, что больше не дано Не полюбить и снова быть любимой Когда-нибудь растает сердце лёг Я знаю, верю, стану you myo poslednieye Признание, где нет любви, а жить в больши, я больше не хочу. Тебя